Глава двадцать Пятница, 6 сентября. Роуз замечает, что сегодня я очень веселая. То пунцовая, то веселая, словно мим. Просто самочувствие хорошее, с улыбкой говорю я. Между тем работа в компании кипит, точно в пчелином улье. Жужжат дрели, гудят циркулярные пилы, в воздухе витают запахи свежей краски. Нижний конференц-зал преобразует в открытое пространство, не офис где будут располагаться инновационные платформы теперь просто ипы по словам джин которая всегда держит руку на пульсе это будет ультрасовременный дизайн с изюминкой в виде фальш окон что за фальш окна спрашиваю я во время ланча они будут выглядеть как настоящие отвечает она с рамами и стеклами только в них будет внутренняя дневная подсветка чтобы бункер казался менее бункерным а что остроумно Она кивает. Дизайнер, который был там, говорит, что молодые люди придают большое значение естественному освещению. «Какие у них запросы!» — хихикую я. «И тосты им с авокадо, и вид на небо из окна?» «Я доедаю салат с тунцом. В рамках модернизации флаксико в столовой теперь подают зелень, и появление в меню рукколы сопровождалось почти такими же массовыми волнениями, как скандал с кроличьим кормом». «Разумеется, все это из разряда позитивного. Я тружусь в поте лица и планирую собеседование, потому что Роуз горит желанием поскорее набрать команду. Между тем, голова моя занята мисс-пятницей. Я начала составлять список комиссионных магазинов и хочу сделать массовую почтовую рассылку, чтобы понять, какое количество оригинальных изделий есть на рынке. Я приступила к изысканиям прошлой ночью, История бренда, ключевые изделия, причастность к нему известных моделей и персон того времени. Я так увлеклась, что провозилась почти до трех часов ночи, вдохновленная бодрым откликом Айлы на мою СМСку и обещанием показать мое предложение руководящей особе, ответственной за проведение временных выставок. Если все пойдет хорошо, а я почти в этом уверена, тогда следующим шагом станет личная встреча. Так что я не выспалась, но в то же время очень веселая. Возможно, все эти волнения благотворным образом влияют на мои гормоны. Сегодня утром мне даже не пришлось выжимать пижаму. Воскресенье, 8 сентября. У меня никогда не было собаки. Родители были кошатниками и воспитывали меня в убеждении, что собаки – потенциально опасные создания, и, как утверждала моя мама, всегда могут кинуться. Но я хорошо знаю Бобби, кидаться не в его характере, Он душка, шныряет себе по дому и скулит под дверью, когда я закрываюсь в туалете, так что проще его пустить и пусть уж смотрит. Ощущения немного странные, и вместе с тем приятно осознавать, что кто-то нуждается в тебе с такой силой, что желает любоваться тобой, сидящей на толчке. Пенни с Хемишем отправились на морскую прогулку. Ник где-то на съемках, поэтому Бобби поручили нам с Изи. И мы, само собой, страшно обрадовались. В отличие от Луда, Боби пришел без вонючей зубной пасты и не требует, чтобы я пекла ему блины 15 часов кряду. Ник возвращается сегодня поздно вечером и по плану утром должен забрать нашего хвостатого постояльца. В пятницу перед уходом с работы мне удалось взять на завтра отгул под предлогом, что буду ждать мастера, а на самом деле, чтобы оформить предложение. Мне все еще немного стыдно за то, что Ник видел, как я кричала, что я умница, стоя на кухонном столе. Но плевать. Он снимает документальное кино, представляющее интерес для широкой публики, а широкая публика в тот момент была и, вполне возможно, наблюдала за мной с интересом, и потом уверена, что он видел зрелище и похуже. Я также несколько раз ловила себя на мысли, что он исключительно привлекательный, то есть физически привлекательный, что для меня явилось некоторой неожиданностью. Не потому что представляла его другим, Это было бы странно, имея такую симпатичную маму, как Пенни. Просто та единственная размытая фотография, которую она показывала, оставила у меня впечатление тощей, высокой бородатой фигуры, снятой вдали на пляже. Я была не готова увидеть такое красивое, чисто выбритое лицо. После ухода Энди я предположила, что отныне привлекательность будет исключена из перечня актуальных мужских качеств. И мысль о том, чтобы ввязаться в новые отношения, Потерять бдительность и впустить кого-то в свою жизнь, по крайней мере, не в роли платонического друга, это такая дичь, что даже не подлежит рассмотрению. Как вообще я могу всерьез думать о том, чтобы привести кого-то нового, тьфу, в жизнь Изи? Привет, дорогая, это мой друг Стивен. Сама идея, чтобы разбавить нашу компанию взрослым самцом, представляется дикой и неуместной. Это как установить джакузи во внутреннем дворике. Уверена, это забавно и поначалу очень прикольно, но потом ощущение новизны пройдет, и проблемы с его обслуживанием очень скоро перевесят плюсы. Однако ясно, что привлекательность еще значится в перечне актуальных мужских качеств. Может, это эффект новизны? Последний раз красавец-мужчина переступал порог нашего дома шесть лет назад, и это был плиточник, менявший кафель в ванной. Тогда Джулс долго упражнялась на тему, что плиточник ложит кафель или кладет». Таким образом, в свете того, что завтрашний утренний визит Ника чреват треволнениями, я решила передать Бобби с рук на руки быстро и по-деловому. «Это Бобби?» — кричит из-за ограды Луда, когда мы с Изи играем с ним в саду. «Да», — отвечаю я. «А почему он у вас?» «У него каникулы», — говорю я. «Пенни уехала с ночевкой». Луда подходит ближе и смотрит через ограду. Растрепанные светлые волосы падают на мордашку, рот испачкан чем-то вроде варенья из черной смородины. «Привет, Изи!» – скалится он. «Привет, Луда!» – отвечает она, бросая теннисный мячик, за которым Бобби радостно устремляется. «Вам нравится, что он у вас?» – спрашивает Луда. «Конечно», – говорю я. «А что он ест?» Он любит свежее мясо». А какое? Ну, типа стейков для собак. На самом деле, будучи псом Пенни и залюбленным до полуобморочного состояния, Бобби питается только отборным говяжьим фаршем, который фасуют в пластиковые контейнеры. Сухой и даже консервированный собачий корм этот маленький собачий принц не употребляет. По сути, он ест человеческую еду. Я объясняю это Лудо во всех подробностях, а затем начинаю расспрашивать его о малышке как у нее дела, как и это писает. Хотя больше из него ничего не вытянуть, это позволяет уйти от вопросов относительно местонахождения моего заблудшего, а в скором времени бывшего супруга. «А к вам можно прийти поиграть?» – с надеждой спрашивает Луда. «Я колеблюсь, но потом соглашаюсь, по той единственной причине, что не могу придумать повод для отказа и не хочу показаться недоброжелательной». И день неожиданно проходит хорошо. Я, правда, держу ухо востро и слежу за лудо во все глаза, на манер охранника, отслеживающего потенциального воришку в супермаркете. Крисси преисполнена благодарности, когда несколько часов спустя я возвращаю ей счастливого и уставшего сына. «Скажи спасибо, Вив и Изи, за то, что принимали тебя», — говорит она. «Спасибо», — бурчит он себе под нос. «И когда я уже ухожу, спрашивает, — а Бобби будет спать с вами?» «Нет, Луда, у него своя шикарная корзинка», — улыбаюсь я. «Я не пустила бы собаку к себе в кровать». «А пуховое одеяло у него тоже есть?» «Нет, у него флисовый плед». На физиономии у Луда внимательное и заинтересованное выражение. Что-то произошло с тех пор, как у него появилась маленькая сестра. Он уже не так кричит и стал менее агрессивным». Возможно, его меньше тянет швыряться камнями в местную кошачью популяцию и громить сараи. Мне хочется думать, что присутствие крохотной розовощекой малышки сделало его мягче, но я подозреваю, что он просто не высыпается из-за ночного плача. Несколько часов спустя, около полуночи, когда я проваливаюсь в сон, рядом слышится мерное посапывание Бобби «Вдох-выдох», «Вдох-выдох». Псу надоело кимарить в корзинке, о чем он поставил меня в известность, заскулив под дверью моей спальни. Теперь его голова покоится на моей подушке, причем одно ухо стоит торчком. Он приглушенно похрапывает точно маленький шерстяной мужичок правда, одеяло на себя не стянул. В качестве постельного друга ему нет равных. А бонус это осознание того, как возмутился бы Энди, увидев его тут. Понедельник, 9 сентября. А еще пес не жалуется на то, что просыпается в болоте. Он просто смотрит на меня счастливым, обожающим взглядом и, свесив язык, пыхтит в предвкушении нового дня. Не могу припомнить, когда кто-нибудь так радовался утром при виде меня. Может, это и есть мое будущее, размышляю я, когда одеваюсь. Не с мужчиной, который захватывает половину шкафа и большую часть плечиков, а с преданным существом, у которого слегка воняет из пасти. Между тем, сегодня ожидается ник, которого Пенни определила мне в качестве возможного романтического друга. Ее не смущает, что речь идет о собственном сыне, проживающем на минуточку в Новой Зеландии. Сама идея столь же нелепа, как если бы я попыталась свести кого-нибудь со Спенсером. Да он рассмеялся бы мне в лицо. Сын не позволит мне даже футболку ему выбрать. У меня больше шансов закрутить любовь с нашим общительным регулировщиком, которому, как выясняется, 78 лет, хотя, надо сказать, он неплохо сохранился. И я сердечно его благодарю, когда мы с Изи и Бобби благополучно переходим дорогу по пути в школу. Дома я смотрю на себя в зеркало в прихожей, неопрятное и взъерошенная, в мешковатом сером свитере и джинсах, волосы собраны в тощий хвостик. Это мой обычный вид по выходным дням. Полчаса спустя я уже приняла душ Высушила волосы феном для скорости, а не с иной целью. Надела синее хлопчато платье, первое попавшееся. Подкрасила веки, ресницы, губы и чуть подрумянила щеки, только потому, что в платье без косметики никак. И порхаю по дому. Звенит звонок. Бобби несется к двери. Я двигаюсь следом, пытаясь придать лицу жизнерадостное, задорное, вменяемое выражение при встрече с гостем мужского пола. «Ого!» «Вы вся такая нарядная», — усмехается почтальон, вручая пакет. Идете куда куда-нибудь?» Он наклоняется погладить Бобби. «Да нет, просто так», — улыбаюсь я. Я всегда убираюсь на кухне в платье и при полном параде. Он уходит, добавив напоследок, что я скрасила ему утро, а я снова смотрю на себя в зеркало. Треклятые волоски на лице видны при определенном освещении. Не то чтобы я стремлюсь произвести впечатление на Ника, Просто не хочется, чтобы он думал, будто его мать водит дружбу с тёткой, которой надо бриться. Чтобы убить время, я выпускаю Бобби в сад и сразу же жалею об этом, потому что там Криси развешивает пеленки. Естественно, семейство, уважающее зубную пасту с экстрактом полыни, пользуется махровыми пеленками. «Как у тебя хорошо лежат волосы!» – кричит она с улыбкой. «Правда? Спасибо!» Я притворяюсь удивленной. Точно это не я добивалась пляжной волны при помощи фена. «Мне стыдно за свой вид, Вив», — добавляет она. «Ты такая гламурная». «Вовсе нет». Выдаю я, чувствуя, что краснею. «Ты выглядишь отлично, никогда не скажешь, что только что родила». Она морщится и кривится, бормоча что-то нечленораздельное. «Как вообще дела?» — спрашиваю я, подходя ближе. «Я несколько раз видела Тима с Ларой». Она просто чудо, так на тебя похожа. Все хорошо, пожалуй. Криси устало улыбается. И Лара, конечно, замечательная, но это так изматывает. И иногда меня просто не хватает, столько всего навалилось, я совсем забыла, как оно бывает. Времени совсем нет, да? Говорю я, вспоминая свои ощущения, запах молока и пеленок, которым пропитано все вокруг, бессменный вонючий халат и вечно длящиеся сутки, в которых день и ночь становятся единым целым. Я имею в виду кормление и пеленание. Надеюсь, тебе удаётся немного отдохнуть. <плых> она трёт глаза. Не помешало бы. Но со всеми этими колыбельными, лицевой гимнастикой и прочим... Лицевой гимнастикой? Ну, ты знаешь, улыбка, любопытный язычок и так далее. А для чего она, спрашиваю я? действительно заинтригованная и, вспоминая пропагандируемый Пенни, подход благотворного материнского невмешательства, опробованный на Нике. «Ты знаешь», — она изумленно смотрит на меня, — «чтобы ребенок копировал выражение лица, это способствует развитию». «Бог ты мой! Так вот до чего сейчас дошло. Ну, помимо того, что заниматься мне этим не с кем, хорошо, что я уже вышла из репродуктивного возраста». «Должна сказать, я никогда ничего подобного не делала». «Ну, ты расслабленная мамочка, и поэтому я тобой восхищаюсь. Но мы обе знаем, что это значит». «Я нет», — начинаю я. «Знаешь, знаешь», — настаивает она, и ее глаза вдруг наполняются слезами. «Луда рассказал мне, как вы живете, как ты готовила ребятам то, что они хотели, и кормила их блинами вместо настоящей еды» а когда им хотелось завалиться в кровать грязными, ты разрешала им не принимать ванну». «Господи, он что, писал на меня докладную? И Изи вообще-то мылась перед сном. Это лишь потому, что Луда не хотел». «И тебя не волнует беспорядок», — продолжает она. «В отличие от меня, ты не бегаешь из угла в угол, вечно все подбирая и стараясь, чтобы дом выглядел опрятно. Криси, с тобой все в порядке?» По ее щекам текут слезы, и у меня тотчас пропадает желание обороняться. Она молча кивает. Ты просто вымоталась, добавляю я. Хочешь, пойдем к нам и выпьем чаю, а Лара пусть немного побудет с Тимом. Он на работе, Криси шмыгает носом. Тогда приходи с ней, говорю я, прикидывая, что Ник должен объявиться с минуты на минуту, и присутствие Криси с Ларой может разрядить ситуацию. Спасибо, только Лара спит, и я не хочу ее тревожить. «Ну тогда ладно. Но если захочешь поболтать, то буду рада в любое время». «Спасибо, Вив!» Она снова трёт глаза и через силу улыбается. «Знаешь, как тяжело пытаться делать все сразу!» «Ты слишком себя загоняешь. Я уверена, ты делаешь очень много». Она встряхивает растрепанными светлыми волосами. «Тим так говорит, и патронажная сестра, но я не могу иначе, понимаешь?» Знакомая история. Ларе всего три недели, Твой организм только что перенес огромное потрясение и с гормональным фоном полный хаос. Тоже мне выискалась специалистка по гормонам. Я просто ощущаю себя бесполезной, кивает она. Луда совсем меня не слушает, и я не уделяю ему достаточно внимания. Слуда все в порядке, он отличный мальчик. И с самооценкой у меня, похоже, проблемы, говорит Криси, снова принимаясь развешивать белье. Надо брать пример с тебя, Вив. Ты делаешь укладку, ходишь в красивом платье и не боишься крикнуть, какая ты умница. Ты о чем? хлопаю глазами я. Я про следующий день после того, как мы вернулись из больницы. Она снова выдавливает из себя улыбку. Я слышала, как ты кричала из кухни. «Ой, прости, пожалуйста», – быстро говорю я. Это было такое упражнение в рамках тренинга по саморазвитию. Джулс сказала, что мне надо... «Не извиняйся». Улыбка Криси становится шире. Воспоминание явно доставляет ей удовольствие. Но такое не забывается. Я думаю, мне тоже стоит его попробовать. Непременно. Оно способствует... Уверенности в себе? Да. А еще помогает чувствовать себя полной дурой. Я замолкаю, потому что в кармане звонит телефон. На экране высвечивается незнакомый номер. «Прости, Криси, надо ответить». Она кивает. Спасибо за разговор, мне действительно полегчало. Я ободряюще улыбаюсь ей и принимаю звонок, а она уходит в дом. «Здравствуйте, Вив. Это Ник, сын Пенни». Судя по всему, Пенни дала мой номер, не спросив разрешения. Чему тут удивляться? Она и в дверь не стучит и не звонит. идет прямиком, как баржа. Хотя в данном случае это разумно, учитывая, что Бобби надо передать рук на руки. «Здравствуйте, Ник. Как дела?» – говорю я, заходя в кухню, свертящимся под ногами Бобби. «Хорошо, но вчерашняя съемка затянулась, и мне пришлось заночевать в гостинице. Я только что отъехал с заправки, и через пару часов буду у вас, так что прошу прощения». «Никаких проблем», – говорю я. «Я весь день дома, поэтому не торопитесь». «Быстро и по-деловому», – напоминаю я себе, прохаживаясь по кухне в сопровождении Бобби. Я пытаюсь убедить себя в том, что просто разминаю ноги, а не марширую из угла в угол, будучи не в силах сидеть на месте в связи с грядущим визитом Ника. Обойдемся без долгих разговоров, напоминаю я себе, снова глядя в зеркало и размышляя, не слишком ли взбиты волосы, а то вдруг он испугается. И вообще он, вероятно, очень занят, просто возьмет Бобби и уйдет. Ровно в час дня Ник сидит у меня на кухне, и я кормлю его ланчем.